Глава шестая. Как выяснилось, ресторан «Пальма и береза» располагался не прямо на набережной, а в глубине жилого квартала. Он словно прятался от прохожих. Вел себя скромно, и Гурову это понравилось. Внутри заведения тоже было приятно. Играла негромкая музыка. Подошедший молодой человек ненавязчиво помог сыщику повесить куртку и проводил его в зал. По роду деятельности Гурову довольно часто приходилось бывать в ресторанах и различных клубах, особенно московских. И он терпеть не мог заведения, которые с первого шага навязывали себя посетителям. Громкой, бьющей по ушам музыкой, полураздетыми девушками на сцене, надоедливыми официантами. Здесь все было не так. В помещении царил полумрак, Возле стойки бара, а также по всему залу, стояли негромко беседовали около 30 хорошо одетых людей, почти исключительно мужчин. Хотя были и женщины, видимо, тоже из числа предпринимателей. Не успел сыщик оглядеться, как к нему подошел генерал Кашкин, на этот раз не в мундире, а в строгом деловом костюме. «Очень рад, Лев Иванович, что вы приняли приглашение наших бизнесменов», сказал он. «Пойдемте, я вас познакомлю с самыми известными из них». Следующие полчаса заняло представление. Сначала Гурова познакомили с местным транспортным королем, владельцем компании грузовых и автобусных перевозок Борисом Сергеенко. Это был тип классического директора. Грузный, одышливый, с глазами на выкате. Транспортный король выразил бурную радость по поводу знакомства со знаменитым сыщиком и тут же пожелал угостить его редким сортом текилы, полученным прямо из Мексики. К Сергеенко и Гурову тут же присоединились еще двое. Строительный магнат Алексей Козловский и владелец сети кофейно-закусочных Виталий Бронштейн. Подошла и дама, хозяйка сети косметических салонов и массажных кабинетов Екатерина Султанова. После первой стопки экзотического напитка последовала вторая. Между участниками угощения установилась теплая дружеская атмосфера. «Мы очень рады, Лев Иванович, что вы лично решили возглавить расследование этих жутких преступлений», — доверительно говорила со щеку Екатерина Викторовна Султанова. «Жители нашего города нервничают. Я это чувствую по посетительницам моих салонов, а страх, знаете ли, не способствует бизнесу». «Да, бизнес любит тишину», — подхватил строительный магнат Козловский. Гуров решил, что настало время и ему сказать слово, направить беседу в нужное русло. «Я, думаю, особенно расстроила горожан смерть генерала Дружкова», — заметил он. «Если уж такого влиятельного человека опору порядка можно убить в собственном доме, то чего ждать простым людям». Однако собеседники Гурова не поддержали эту мысль. Кто-то покачал головой, кто-то громко крякнул. Общее мнение выразил кофейный король Бронштейн. «Не могу с вами согласиться, Лев Иванович», — сказал он. Вряд ли многие люди в городе расстроились из-за смерти генерала. Прямо могу сказать, с гнилью был человек. «Взятки?» — предположил Гуров. «Вымогательство?» «И то, и другое», — ответила Султанова. «К нему на прием без толстого конверта вообще не было смысла заходить». «А еще лучше не с конвертом, а с чемоданом», — произнес строительный магнат Козловский. И ведь в чемодан больше помещается» и он захохотал, довольной собственной шуткой. Гуру вспомнились вчерашние беседы с жителями села Большие Копены, которые в точно таких же выражениях описывали главу сельской администрации Егора Крапивина. «Надо же, какое совпадение оценок», — думал сыщик. «Казалось бы, где бывший начальник всеобластной полиции генерал Дружков, а где мелкий сельский глава Крапивин? А говорят об обоих одно и то же» словно о двух акулах, одна покрупнее, другая помельче, но обе злые и зубастые. «Но еще хуже было другое», — доверительно почти на ухо Гурову произнесла Екатерина Султанова. «У меня есть сведения, что генерал был причастен к тому, что у нас в городе внезапно появились большие партии наркотиков. Никогда этой дряни здесь не было, и вдруг возникло, как из-под земли». «Очень интересно», — протянул Гуров довольны тем направлением, которое приняла беседа. Тут по рядам собравшихся пронесся какой-то говор, и головы всех присутствующих повернулись к входу. В дверях зала стоял новый участник встречи. Это был человек лет 60 с весьма примечательной внешностью. Лицо у него было морщинистое и при этом очень загорелое, словно человек только что приехал с моря, где постоянно лежал на солнце. А еще он был бодр, энергичен, весел, легко двигался и непрерывно улыбался. — А это кто? — тихо спросил Гуров у Екатерины Султановой. — Тоже какой-нибудь солидный здешний воротило? И почему он привлекает всеобщее внимание? — Довольно интересный человек, — отвечала дама. — Зовут его Игорь Петрович Заикин. Он у нас одновременно сторожил и приезжий. — Заикин? — мелькнула мысль в голове сыщика. А ведь я только сегодня в архиве встречал такую фамилию. Интересно. Загадками говорите, Екатерина Викторовна, заметил он своей собеседнице. Как это может быть, чтобы старожилы в то же время приезжие? А вот так, отвечала королева массажа. Игорь Петрович уроженец Суходольска. В 90-е годы активно занимался бизнесом, создал компанию «Солидная основа», которая привлекала средства горожан, выдавая вкладчикам огромные проценты. — Что-то такое в девяностые годы и в Москве можно было увидеть, — сказал Гуров. — Дайте угадаю. Эта самая солидная основа оказалась жутко несолидной и прожила совсем недолго, верно? — Да. Компания существовала примерно полгода, а потом закрылась, — подтвердила Султанова. Остались сотни людей, которые потеряли все свои деньги. Игорю Петровичу пришлось уехать из Суходольска. — И знаете, куда он уехал? — В Америку. «И там тоже построил финансовую пирамиду», — предположил Гуров. «Нет, там он занимался инвестициями и консалтингом. Еще, кажется, владел несколькими отелями на курортах. Видите, какой он загорелый?» «Говорит, что большую часть времени провел во Флориде». «Хотел бы я вести бизнес во Флориде». «В общем, он там тоже хорошо заработал, а теперь вернулся в родной город». «Понимаю», — отозвался сыщик. «Действительно интересный человек». Между тем, интересный человек тоже заинтересовался присутствием на вечере знаменитого сыщика. Гуров видел, как улыбчивый бизнесмен о чем-то говорит с генералом Кашкиным, при этом поглядывая в его, Гурова, сторону. Затем Заикин прямо направился к сыщику. — Добрый вечер! — поприветствовал он Гурова. — Господин генерал только что рассказал мне о вас. Так приятно увидеть знаменитого сыщика вблизи. «В последние годы я видел в основном американских полицейских, но уверен, что вы их превосходите по всем статьям». «Я надеюсь, вам не пришлось наблюдать американских полицейских слишком уж близко», заметил Гуров. «Я имею в виду, вам не пришлось наблюдать их в процессе ареста или допроса подозреваемого». «О, так вы шутите», догадался бизнесмен. «Это превосходно. Прекрасно, когда человек вашей профессии умеет вести себя непринужденно». «Ваши земляки радовались моему появлению здесь по другой причине», — заметил Гуров. «Они встревожены чередой убийств, которые произошли в вашем городе, и надеются, что я раскрою эти преступления». «Конечно, я тоже в это верю», — горячо воскликнул Заикин. «Хотя должен признаться, что меня не так пугают эти убийства. В мире происходит много страшных вещей, что ж, по каждому поводу расстраиваться» в Америке каждый день кого-нибудь убивают, и никто из-за этого особо не горюет. Что поделать? Такова жизнь. Но, конечно, всякое преступление должно быть раскрыто, всякий преступник должен быть наказан». «Приятно говорить с человеком, который так глубоко понимает принцип работы правоохранительных органов», — заметил Гуров. «Кстати, об убийствах. Я изучал родословную людей, живущих в селе Большие копены и наткнулся на вашу фамилию. Скажите, «Среди ваших родственников нет кого-то, кто жил в этом селе?» Гуров был уверен, что бизнесмен, ведущий дела по обе стороны океана, удивится такому вопросу и скажет, что не интересуется своими родственниками и не имеет никакого отношения к каким-то копенам, пусть даже и большим. На удивление Игорь Заикин сказал нечто прямо противоположное. «Большие копены?» — переспросил он. «Да, конечно, у меня там была родня». «Но, кажется, очень далекие родственники. Как это правильно сказать по-русски? Три родные или четыре родные?» «Вы, наверное, хотели сказать троюродные», — подсказал сыщик нужное слово. А, «Верно, верно», — обрадовался предприниматель. «Да, у меня там были троюродные родственники. Но я никогда их не видел, даже в село это никогда не ездил. Как вы его назвали? Большие Копены?» «Да, так оно называется», — подтвердил сыщик. — А кто именно у вас там был из родственников? Мужчина или женщина? И по какой линии? Отцовской или материнской? — Дайте подумать, дайте подумать, — произнес Заикин и в самом деле задумался. Поразмышлял минуту-другую, потом стал рассуждать вслух. — Мне кажется, родственники были не по отцовской линии. Тогда они носили бы фамилию отца, то есть были бы Заикинами. — Значит, это родня по линии матери. «Моя мама носила известную русскую фамилию Иванова, а ее сестра в замужестве стала Гаврилиной. Может быть, те родственники по этой линии?» «Да, вы угадали», — подтвердил Гуров. «В Больших Копенах жила женщина по фамилии Гаврилина. Значит, вы приходите с ей каким-то родственником?» «А почему вы спрашиваете об этом?» — поинтересовался бизнесмен. «Просто я встретил вашу фамилию, когда изучал родственные связи сельчан», — объяснил сыщик. «Мне необходимо изучить все обстоятельства, которые имеют отношение к делу, в том числе и родственные связи. Разумеется, напрямую эти убийства не имеют к вам никакого отношения. Просто я собираю информацию, вот и все». «Конечно, конечно!» — воскликнул предприниматель. «Я вас понимаю. И Если я смогу чем-то помочь...» «Пока что мне не нужна помощь», — отвечал Гуров но я буду иметь в виду ваше предложение. А каким бизнесом вы занимаетесь здесь, в Суходольске? В основном я занимаюсь строительством, — отвечал Заикин. Построил два двадцати дома, самых высоких в этом городе. Настоящие небоскребы, представляете? А еще я основал службу доставки. У меня есть таксопарк, две оптовых базы. В общем, у меня многопрофильный бизнес. Тут над духом Гурова раздался знакомый голос. — Ага, я вижу, вы познакомились с нашим возвращенцем, — воскликнул генерал Кашкин. — Игорь Петрович примечательный человек. — Да, я с удовольствием поговорил с Игорем Петровичем, — подтвердил Гуров. — А также с Екатериной Викторовной, Алексеем Александровичем и другими интересными людьми. Должен сказать, что практически все предлагали мне помощь. — Вот видите, какие щедрые люди наши предприниматели, — воскликнул генерал. Но вы еще не со всеми познакомились. Пойдемте. Я представлю вас с остальным участникам вечера. Икашкин увлек сыщика в другую часть зала. Гуров был не против. Ему хотелось понять, о чем думают богатые люди города. Что их беспокоит? И к концу вечера он получил четкое представление о том, что предпринимателей Суходольска широкое распространение в городе наркотиков беспокоит гораздо больше убийств. Со всех сторон он слышал выражение озабоченности по этому поводу. И что характерно, никто не знал, откуда на город свалилась такая напасть. В разговоре с несколькими людьми Гуров предложил вариант капитана Никитина. Наркотики возят водители фур, идущих через область в Москву. Но было видно, что эта идея не вызывает доверия у городских предпринимателей. — Да, очень возможно, что зелье доставляют водители большегрузных машин. — сказал кофейный король Бронштейн. — Но почему они стали сгружать часть своего товара у нас? Почему это началось только сейчас? И через кого наркотики распространяются по городу? Пока что этого никто не выяснил. — Мне кажется, наши доблестные сыщики и не хотят ничего выяснять, — предположила Султанова. — Я не хочу никого обижать, Лев Иванович, но, может быть, они имеют в этом бизнесе свою долю? В таком случае они, пожалуй, не очень рады вашему появлению в Суходольске. «Но ведь меня сюда пригласили как раз здешние полицейские», — заметил Гуров. «И сюда, в Пальмы и Березы, меня пригласил генерал Кашкин». «Что ж, возможно, нынешний глава управления и не имеет отношения к наркотикам», — сказала Султанова. «Но согласитесь, что без некоторой влиятельной крыши подобный бизнес не может существовать». «И эта крыша должна быть очень прочной», — воскликнул строительный магнат Козловский и снова захохотал довольной собственной шуткой. «Что ж, эти люди, скорее всего, правы», — подумал Гуров. «Я сам знаю случаи, когда правоохранительные органы в регионах крышуют организаторов наркотрафика. И здесь массовое распространение наркотиков не может обойтись без участия силовых структур. Остается только определить, кто именно помогает поставлять наркотики в Суходольск» ведь предприниматели – люди опытные, понимают, как и почему все происходит. Мне надо искать пути проникновения наркотиков в город. Таким образом, сыщик провел время с пользой. Но самая большая выгода от встречи с богачами ожидала Гурова во второй половине вечера, когда всех пригласили к столу. Здесь дело не ограничилось выпивкой и дорогими закусками. К столу были поданы блюда, которые сыщику редко доводилось пробовать, а некоторых – он раньше только слышал. Приготовлено все было просто прекрасно, поэтому Гуров окончательно решил, что не ошибся, приняв приглашение предпринимателей. После ужина генерал Кашкин подвез сыщика до гостиницы. Перед тем, как лечь спать, Гуров сделал звонок капитану Никитину и предупредил его, чтобы тот с утра был на месте. Им предстоит трудный рабочий день.